Ошибка – тоже опыт. Возможно, я бы никогда не оказалась в Москве и не стала бы тем, кем стала, если у меня было бы все хорошо в семье. Я такой человек, очень привязанный к дому, люблю быт и уют. И мне не нужны какие-то новые ощущения, впечатления и приключения. Это никак не противоречит тому самому выталкиванию из деревни, о котором я писала. Если бы мне было куда развиваться и что делать в семье, вероятно, биться за какие-то карьерные достижения я бы и не стала. Я совершила ошибку. Тринадцать лет прожила с человеком, который меня просто сломал, совершенно подавил как личность. Сначала я, конечно, не понимала, что это ошибка, причем стоившая мне очень многого в жизни. Я его любила, сильно, по-настоящему, а он употреблял наркотики. Думала, что смогу его вытащить из этой зависимости. Но проблемы только росли в геометрической прогрессии. В этих отношениях было все на свете, в том числе и психологические манипуляции, и физическое насилие. Я старалась все это скрывать, ни с кем не делилась и не вдавалась в детали. Даже мои близкие люди не знали всех ужасов происходившего в моей семейной жизни. Причем даже после того, как я ушла от человека, подробности сохраняла в секрете но в какой-то момент просто сдали нервы. Человек этот жил в Перми, уже с другой женщиной, куражился, снова пил и употреблял. Мы не общались уже давно, но я жалела его. Помните, это мое идиотское стремление сопереживать тем, кто не особо сопереживания достоин. Мол, что ему остается? Он себе жизнь сломал, денег нет, умрет ведь. Поэтому отправляла какие-то деньги ему, чтобы хоть было на что жить». Однажды он позвонил мне и так по-хамски заявил. «Ты что там себе думаешь? Когда бабки пришлешь? Это я передаю его слова в мягкой форме. На деле звучало все жестче, и было приправлено порцией отборного мата. В эти дни у меня было интервью для большого ютуб-канала, и ведущая спрашивала в том числе и про мой опыт семейной жизни, и я не сдержалась, рассказала некоторые детали того, что происходило со мной и в голове прокрутило все 13 лет кинолентой. Мои близкие люди, друзья, после этого эфира тут же позвонили мне, кто-то даже приехал. Для всех был шок, что моя история оказалась куда ужаснее и больнее, чем они себе представляли. А я же переживала, что вылила все на публику, вытащила, так сказать, грязное белье. Стыдно было не передать словами. Теперь все знают об этом позорище. «Но не люблю я такой вот хайп, не мое это. Я же не персонаж дневных ток-шоу на федеральных каналах, которые только подобным хайпом и живут». Опасалась и какого-то осуждения от людей. Чего тогда торчало 13 лет с ним? Почему не ушла? Был стыд. У многих и посерьезнее проблемы есть, а я тут нюни свои пустила. Свои проблемы я привыкла сама решать. Я сильная, На всеобщее обозрение выносить их — плохо. Да и вообще меня привыкли видеть веселый. Я людям поднимаю настроение, развлекаю. Я не могу с другой стороны перед ними предстать. Но тут у меня неожиданно взорвался директ в Инстаграме. Огромное количество женщин не только сопереживали мне и поддерживали меня, но и делились своими историями, часто куда более страшными и травматичными, чем моя. Меня благодарили за то, что я подняла эту тему. А многих я неожиданно для себя вдохновила на то, чтобы уйти от насилия, которое над ними творили годами. Мы сели с моим другом и продюсером Игорем, и он сказал мне такую вещь. «Смотри, ты вот переживаешь, что, мол, позорно о таком и на всю страну, но ведь многие живут в этом кошмаре ежедневно. Огромное количество женщин с этим сталкивается. И если публичные люди открыто будут про это говорить, если начнут делиться своими историями, то так женщины поймут, что они не одни такие, что это общая проблема, что есть пути решения, и есть те, кто их нашел. Я согласна с этой мыслью на все сто процентов, Иначе никогда бы не решилась на эту тему больше общаться и тем более в книге писать. Я поняла, что про это важно говорить, ведь я такая же женщина, простой совершенно человек, но знаю об этой теме не понаслышке, имею опыт, который, возможно, еще кому-то поможет. Это не про жалобы, не про дополнительное внимание. Это про людей с похожими судьбами и проблемами. Разные бывают ситуации и обстоятельства, разные типы личности. Кому-то достаточно пару раз стать жертвой физического насилия, чтобы сказать «хватит», а кто-то годами в этом аду существует. И у меня, конечно, нет готового рецепта для всех, как решиться уйти, потому что все очень индивидуально. Но я могу рассказать свою историю, чтобы те, кто находится в похожей ситуации, смогли для себя из моего опыта что-то вынести и скорее решение принять. Я никому не пожелала бы оказаться в моей шкуре ни при каких обстоятельствах, и я никогда не пойму тех, кто оправдывает домашнее насилие. Да, бывают разные ситуации и обстоятельства, не спорю, тем более, когда характер у женщины тяжелый, нрав непростой, как у меня, но методично избивать женщину мучить ее, издеваться над ней, держать рядом угрозами и принуждением, шантажом и психологическими манипуляциями. Но какие аргументы в пользу этого могут быть? Как физическое насилие или психологическое издевательство можно оправдывать даже самым мерзким характером на свете, особенно если человек с этим самым мерзким характером искренне любит и боготворит себя, несмотря ни на что? И физическое насилие, и психологическое – оставили свои последствия в моей жизни. Не знаю даже, что было хуже, но я вырвалась из ада. И лучше бы этого никогда не случалось. Но скажу так. После этого я смогла многое в себе переосмыслить и поменять. И именно на излете этих отношений моя карьера пошла в гору, появились новые проекты и другие позитивные изменения в жизни. Мне повезло найти любовь и выйти замуж, уже по-настоящему не гражданским браком, а главное — за человека, который всячески заботится уже обо мне и ценит мое отношение к нему. И если моя история хоть как-то поможет другим исправить ситуацию, покажет свет в конце туннеля, значит, она и правда стоит того, чтобы ее рассказать в деталях. Начну с того, что оба моих брака, о которых пишут СМИ, были гражданскими. Жили мы вместе по многу лет, но насчет штампов в паспорте не заморачивались. С первым мужчиной это было скорее продиктовано молодостью, мол, зачем, всегда успеется. А со вторым подсознание подсказало, что делать этого не стоит. Поживите пока так. Но мы и пожили. 13 лет. Когда мы только познакомились, Михаил был вполне себе уважаемым человеком, даже известным в спортивных кругах. Он профессионально занимался боксом, тренировал других спортсменов и не испытывал дефицита женского внимания. Возможно, именно это, вкупе с его брутальностью, подстегнуло меня к тому, что этот мужчина должен был, во что бы то ни стало, стать моим. Да, в чем то я фаталист. Но считаю, что если тебе чего-то хочется, нельзя просто стоять на месте и ждать. Нужно что-то делать, чтобы желаемое произошло я включила все свое обаяние харизму и чувство юмора и в конце концов мы начали встречаться а потом и жить вместе сначала я не знала что у него раньше были проблемы с наркотиками потом верила ему точнее хотела верить что это все дело временное что он не подсел что вот вот бросит ради меня и ведь бросал даже несколько раз мне казалось что бросить наркотики это очень сильный поступок а так как делал он это ради меня С каждым разом я влюблялась в Михаила все больше и больше. Вот только завязки не длились долго, и наркотики снова возвращались в нашу жизнь все в большем количестве и более тяжело воздействовали на нее. Я специально говорю «нашу жизнь», потому что, во-первых, в какой-то момент своей жизни у меня не стало, во-вторых, все были уверены, что наркотики мы принимаем вместе. Моя сестра работала в ВИЧ-диспансере врачом, И значительная доля пациентов была как раз с наркозависимостью. Так вот, случаев, когда употреблявший не подсаживал членов своей семьи, практически не было, уж не говоря о передаче ВИЧ. Поэтому все коллеги сестры были уверены, что я тоже давно на наркоте и с диагнозом. Да и с самой сестрой у нас происходили регулярные стычки и ссоры на почве моих отношений с Михаилом. Наташа боялась, что я присоединюсь к своему гражданскому супругу в его пагубной привычке. А даже если и нет, то он принесет мне болезнь, которую подхватит в процессе внутривенного употребления. Но за первое переживать не было нужды. Наблюдая за Михаилом и видя, во что он превращается, я на дух не переносила даже упоминания о наркотиках, не то, что хотела бы их попробовать. А что касается ВИЧ, понимаю, что на мое огромное счастье Михаил оказался резистентным к этому вирусу, то есть попал в то маленькое число людей на планете, в организме которых этот вирус не приживается. Но тогда ведь я этого не знала, поэтому бегала сдавать анализы регулярно. Медсёстры смотрели на меня, как на сумасшедшую. Думали, наверное, что паранойя у меня. Да и его таскала на анализы в периоды, когда он бывал хоть немного адекватен. Все было чисто. Чудо не иначе. Я вообще тогда на чудеса надеялась, «Бросит, вот сейчас найду доктора, и все получится. К бабке схожу, она его от наркотиков отвадит, спрячу деньги, закрою дома и тому подобное». Считала своим долгом, своей обязанностью его спасти, о нем позаботиться, и твердо стояла на этом. Не смутило меня ни то, что на какое-то время мы вынуждены были переехать в общежитие, ни то, что моя семья в Перми отказалась со мной общаться и не пускала на порог, так как я живу с наркоманом, не то что вещи и деньги из дома пропадали регулярно. Сейчас думаю, что женщины ни в коем случае не должны так относиться к мужчинам. Мы не можем брать на себя ответственность за взрослого дееспособного человека против его воли. Но я со своей гиперопекой, жалостью и сильными чувствами к Михаилу этого не понимала, пока он эти чувства сам не придушил на корню. «Ничего?» «Заработаю, спасу, вылечу». Это была моя мантра. Михаил, в принципе, не отличался меролюбивым характером. Брутал, тяжелый на подъем, довольно жесткий. В сочетании с моей упертостью и часто вредностью, выходило так, что эти отношения периодически искрили. Но именно наркотики становились катализатором ссор. И в этих ссорах на меня часто поднимали руку. «Ах, плохая баба! Ну, довела!» но получила леща. Частенько я слышу сейчас комментарии про ту или иную историю о домашнем насилии. Так вот, в моем случае, уж не знаю, как там и чем я доводила человека, которого безумно любила, которого пыталась спасти и за которого боролась. Поломанные кости аукаются мне до сих пор. В конце мая 2021 года журналисты начали активно звонить за комментариями, Оказывается, кто-то снял меня на выходе из госпиталя, где мне делали операцию на менисках обеих ног, и слил видео в Телеграм. Операция эта не была запланирована заранее. В апреле после съемок и работы на мероприятиях я начала постоянно чувствовать боль в ногах. Они гудели, зудели, колени отдавали режущей болью. Я подозревала, что это последствия того, что колени мне ломали, и неоднократно. Но, как делают многие, тянуло до последнего — и надеялась, что все само скоро пройдет. На одном из мероприятий, где я работала программу из песен и юмористических миниатюр, больно стало прямо посреди моего выступления. Девочки из моего коллектива поняли, что-то не так. Я не танцевала от репетированной партии, а просто стояла на месте и во время песен, и во время скетчей. Благо, произошло это под конец, и смотревшие выступления люди не догадались ни о чем. Тянуть дальше я уже не могла, Ноги болели жутко, и нужно было ложиться под нож. Требовалась операция, и не самое приятное, поверьте. График летел в тартарары, некоторые активности пришлось переносить, некоторые просто отменить, и я в принципе не понимала, как успеть все, что было запланировано на лето. Врачи потом долго выпытывали у меня, как и где я могла так упасть, что мениски в коленях подверглись такой деформации. Все было хуже, чем у профессиональных футболистов, которые получают травмы неоднократно на протяжении карьеры. Что ж, а я и не падала. Мой любимый брал в руки бейсбольную биту и ломал мне эти самые колени, потому что отказывалась давать деньги на дозу или посмела осудить. Баба довела, говорите. Ну-ну. Переломы ног вообще превратились в нечто обыденное, как бы страшно это ни звучало. Уже когда начались гастроли с антрепризным спектаклем, я летала на них в гипсе. Помню, что лететь нужно было на Дальний Восток, через Москву с пересадкой. Поломанная нога отекла в полете жутко, и я не могла сомкнуть глаз почти сутки. А во время спектаклей люди думали, что это какой-то прикол, и ждали, когда же я, наконец, сниму гипс. Были очень удивлены, когда даже на поклон меня выкатывали в гипсе. Но гастроли я все равно любила и очень их ждала. Кто-то жаловался, что много городов, сложные переезды и корявая логистика. Я же готова была ездить хоть месяцами без перерыва и на любой колымаге, ведь это только для других выездные концерты были тяжелой работой. Для меня они становились возможностью убежать из домашнего ада, выдохнуть, хоть немного прийти в себя. Но Михаил научился и на гастролях доставать меня, Звонил, манипулировал, угрожал. Я срывалась и по ночам опустошала мини-бары, гостиничных номеров, что делало утренние переезды еще более изнурительными. Я вообще старалась не выносить все на люди, даже близкие люди знали о ситуации лишь поверхностно. Не знал и мой папа. Он бы точно защитил, он бы не дал меня обидеть. Но от отца я скрывала все особенно тщательно. Других мужчин, которые могли бы заступиться за меня, на тот момент не было. У меня был страх перед тем, что если кто-то узнает, то он, не дай бог, осудит Михаила. Люди не поймут, что он же это все делает потому, что находится в выдурманенном состоянии, что его осуждать нельзя, ведь он меня на самом деле очень сильно любит, а виноваты наркотики. Вот так я постоянно оправдывала его. И он сам каждый раз после того, как случалось насилие, Говорил, что любит, что жить без меня не может, что не помнит, как и что делал. Просил прощения, обещал завязать с наркотиками, стоял на коленях. И я прощала, оправдывала, снова бросалась спасать. Сейчас я понимаю, конечно, что человек прекрасно отдавал себе отчет во многих своих действиях и что меняться он не собирался. А еще мне было ужасно стыдно за все. За него, что он вытворяет такие страшные вещи, за себя — что позволяю с собой так обращаться. Чувствовала и вину за то, что не могла спасти Михаила. Еще и поэтому не рассказывала никому, ни с кем не делилась. Казалось, что меня никто не поймет, Поэтому же не звонила в полицию и не писала заявлений о побоях. Наверное, если бы не некоторая степень моей известности, закончилась бы все гораздо раньше. А так полицейские теперь меня могли узнать. И что бы тогда было? Ее бьют, она живет с наркоманом». Нет, таких разговоров я не хотела. Да еще и себя ведь считала виноватой во многом. Чувства стыда и вины со временем только усиливались, хотя и терпение мое подходило к концу. Вот вспоминаю я сейчас и с ужасом думаю, что это было какое-то автоматическое существование. Я допускала ужасные вещи по отношению к себе и уже не пыталась что-либо изменить. Работала, лечила его — работала, лечила, как робот без эмоций, без чувства удовлетворенности жизнью, как будто механизм заведенный. И то самое чувство юмора, когда я должна была выходить на сцену и шутить, меня только и удерживало от очень серьезных срывов, которым я была, ну, очень близка. До Михаила я наркоманов в глаза не видела, знала про них что-то отдаленно только, причем исключительно из рассказов старшей сестры. Не было опыта такого общения, я не понимала, что к чему. Сестра, кстати, подсылала ко мне психологов, сама разговаривала, угрожала. Но я отговаривалась тем, что он пропадет без меня, просто умрет, у него ведь уже были передозы. Разрушение сильного организма бывшего спортсмена происходило медленнее, чем у многих наркоманов со стажем. Но все равно это разрушение было неизбежным. Я это понимала, но слишком сильно по-настоящему очень искренне любила человека, даже вопреки здравому смыслу. Но и моя уже неоднократно описанная в этой аудиокниге Упертость играла роль. Я думала, что смогу победить его зависимость, спасу его. Периодически он давал мне надежду и какое-то время держался. Я вроде как успокаивалась, пока все было хорошо, а потом приходила домой и видела. все, он опять сорвался. И однажды в такой момент... Я почувствовал себя страшно опустошенной. Я тогда неплохо зарабатывала, делая корпоративы по всему Пермскому краю. И вот сижу и думаю. Но заработала я эти деньги очередные, а толку? И вот так дальше и буду зарабатывать, веселить людей, а потом возвращаться домой в депрессию и уныние. А деньги эти все равно человек быстро потратит неизвестно на что. Вернее, очень даже известно. Еще весна тогда была какая-то на редкость плохая, дождливая, все серое вокруг, и сама природа как будто бы такая скорбящая, тоскующая. И я решила, я должна встать и уехать. Сейчас или никогда. Сбежать от него. Мне 37 лет. Я успешный человек в своем регионе, немножечко известный, и вдруг ни с того ни с сего покупаю билет в Москву, где я толком никого не знаю, и уезжаю без оглядки. Такой вот способ бегства. Он мне потом говорил, «Смотри, как я тебя замотивировал. Если бы не я, у тебя бы ничего этого не было. Ни популярности большой, ни успеха твоего на всю страну». И он прав. Но если, конечно, бегство в ужасе можно назвать мотивацией, а попытку наладить карьеру достойной заменой полной нереализованности в построении нормальной семьи. Так мы разошлись на год. А через год я, снова поддавшись женскому инстинкту «без меня пропадет», подумала о том, чтобы забрать его к себе в Москву. Больные отношения, чувство зависимости, саморазрушающая любовь. Это теперь, пообщавшись с психологами и не только, я знаю эти термины. А тогда я просто не могла вычеркнуть человека из жизни, жалела не только его, но и его родителей. Они всегда относились ко мне по-доброму, очень любили меня. Я знала, что за год, пока меня не было в Перми, агрессия Михаила, все усиливавшаяся из-за того, что я его оставила, выливается на них. Ну и, конечно же, снова надеялась спасти и помочь. К тому же я вновь услышала от него твердое обещание завязать и начать новую жизнь в столице. Он и правда какое-то время не употреблял. У меня замаячила надежда, Вдруг получится, наконец, создать ту самую семью, о которой я мечтала. Я прилетела на похороны матери Михаила в Пермь и там предложила переехать ко мне в Москву. Его отец отвел меня в сторону и сказал один на один, «Ты думаешь, мы с женой не понимали, что только благодаря тебе и он жив, и нам ты жизнь продлила? Но ты давай это заканчивай. Он совсем невыносимый стал, агрессивный». «Тебя до могилы доведет. Я, конечно же, не прислушалась. Через какое-то время, без нахождения в Москве, Михаил сорвался. Правда, теперь уже это часто были не наркотики, а алкоголь. Наркотические запои сменились длительными и жесткими алкогольными, физическое насилие никуда не ушло, а даже наоборот усилилось. Агрессия стала его перманентным состоянием, и на съемочной площадке «Реальных пацанов» Я периодически появлялась с синяками, в том числе на лице. Всегда выдумывала какие-то правдивые и реалистичные истории, ударилась в темноте, неудачно сходила к косметологу и прочее. Но я стала смелее, открыто говорила ему, что выгоню, и тогда он начал угрожать уже тем, что убьет. А я понимала, что угрозы, может, и эфемерные, но в его состоянии он был способен на все». Я видела перед собой уже совершенно неадекватного человека, который, помимо всего прочего, еще и манипулировать моим чувством вины умел, и мне было реально страшно. При этом подсознание мое работало четко. Отношения в ЗАГСе мы за 13 лет совместной жизни так и не зарегистрировали. А дети, которых я очень-очень хотела, с Михаилом, если бы и получились, то такого отца с его неуравновешенной психикой Я бы им точно не пожелала. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что не отказываюсь вообще ни от какой работы. Роль в антрепризе — легко. Озвучка мультфильма — я готова. Провести корпоратив — пожалуйста. Снова мне все меньше хотелось находиться дома, а на недосыпы выгорания и стресс я пыталась не обращать внимания. Но это видели окружающие. Ведь дикие переработки, расшатанные нервы и семейные неурядицы — Я периодически залечивала алкоголем. Нет, в запои я не уходила, литрами не пила, несмотря на небылицы, которые появляются обо мне в СМИ и которые с удовольствием смакуют некоторые мои коллеги. Но выпить для того, чтобы расслабиться и, как мне казалось, не сойти с ума, могла. Делала это нечасто, но из-за того, что в такие моменты во мне просыпалась агрессия, окружающим они запоминались надолго, Агрессировала я, потому что не могла поделиться своей личной трагедией, потому что хотела, чтобы люди сами увидели и считали все. Потому что мне казалось, я не заслужила такого. Я ведь так старалась для отношений, столько работала. Но почему так-то? Потом мне было очень стыдно, ведь я помнила, что и кому наговорила в минуты расслабления, и понимала, что люди этого не заслуживают. И в какой-то момент... Меня снова как будто ударило током. От Михаила отрезало в раз. Быть может, снова сработало подсознание, и терпение мое лопнуло. То есть мое подсознание накапливало в себе все, что со мной происходило, и отношение постепенно менялось, хоть я это не сильно замечала. А тут раз, последняя капля, из подсознательного это перешло в осознанное. И Михаила из жизни я исключила. Ведь, конечно же, я где-то внутри себя ощущала, что занимаюсь саморазрушением. Понимала, что ничего из того, что я планировала в жизни, чего хотела бы, у меня в таких отношениях добиться не получится. Что с жуткими переработками профессиональное выгорание мне обеспечено. А заливать горе алкоголем, но ну это же совсем не моя история. И значит, все хватит. На лето Михаил уехал в Пермь. Мне звонили знакомые, рассказывая, что он снова заторчал. Он не брал трубки, исчезал, потом появлялся. И в момент очередного появления я, сама поражаясь своей решительности, заявила ему, что не хочу, чтобы он возвращался. За день я собрала и упаковала все его вещи и заказала доставку в Пермь. Отдельная и практически детективная история — это то, как я просила пермских друзей выманить у Михаила нашу собаку Марту, которую он взял с собой в Пермь. Хотя это оказалось несложным делом. Мне привезли собаку в Москву во время очередного запоя ее бывшего хозяина. А пропажу Марты тот заметил вовсе не сразу, зато потом сразу понял, куда и почему она исчезла. Я настолько сильно хотела уйти от прошлой жизни, что у меня не осталось ни одной совместной фотографии с Михаилом. Нет ни одной вещи в доме, которая даже отдаленно могла бы напомнить о нем. Я полностью поменяла образ жизни, привычки, сменила прическу и гардероб. Но вот поменять себя и залечить психологические травмы не совсем получается до сих пор. Некоторое время спустя я включала защиту во взаимоотношениях со всеми мужчинами, боялась, что они снова будут ломать меня под себя. При этом сажала, что называется, себе на голову так как боялась остаться одна. Я всегда боялась одиночества, хоть и не могу объяснить, почему. Сейчас осознаю, всё-таки лучше быть одной, чем не пойми с кем. Боже, сколько же страхов и комплексов мне насадили. Разгребаю их до сих пор. Несколько раз мы работали на мероприятиях вместе с певицей Валерией, которая тоже пережила домашнее насилие. Я смотрю на нее с восторгом. Как отлично она сейчас выглядит, как светится, а потому что когда-то сумела вовремя уйти, не побоялась и разорвала эту цепь насилия и унижения. И тем, кто сейчас в похожей ситуации, могу прямо сказать «Бегите!» Как бы ни были сильны ваши чувства, не терпите, не давайте себя ломать. Даже если кажется, что бежать некуда, что дальше — неопределенность. И если есть страх перемен. Как раз-таки если не менять ничего, будет только хуже и вам, и окружающим. Вас рано или поздно растопчут и раздавят, несмотря на все обещания и уговоры. Раздавят, если не физически, то морально. А тем, кто говорит «бьет, значит, любит» или «поднял мужик руку, виновата баба», я искренне желаю никогда не столкнуться с тем, с чем столкнулась я. И сталкивается ежедневно множество женщин, на просторах всего бывшего Советского Союза. Думаю, что подобные фразы — это проявление ханжества и невежества, и хочу в нашем обществе такое встречать пореже. Мы уже далеко ушли от неандертальцев. Я не психолог, не политик, не социальный работник, поэтому могу рассуждать только со своих субъективных позиций. Я могу только рассказать свою историю, и надеяться, что она поможет кому-то вырваться из-под гнета домашнего насилия, кому-то перестать осуждать, а кому-то вообще узнать, что так бывает. И мне очень хочется верить, что государства, частные фонды или отдельные общественные активисты помогут женщинам, оказавшимся в такой ситуации, что будут созданы социальные инициативы, что каждая ситуация будет проработана индивидуально, и жертвам насилия помогут. Найти выход.